Глава восьмая. Будущий храбрый пират. Том сначала колесил по переулкам, сворачивая то вправо, то влево, и в конце концов оставил далеко позади ту дорогу, по которой ученики обычно возвращаются в школу, а потом побрел в гору понуро и медленно. По пути он раза два или три перешел вброд небольшой ручеек, так как среди мальчишек существует поверье, будто таким образом они заметают за собою следы и ставят погоню в тупик. Через полчаса он уже миновал богатую усадьбу вдовы Дуглас, стоявшую на вершине Кардивской горы. Школа еле виднелась внизу, там, позади, в долине. Путник углубился в густой лес, Пошел, пренебрегая тропинками в самую чащу, и уселся на мху под развесистым дубом. Здесь, в лесу было тихо и душно. В мертвом, полуденном зное умолкло даже пение птиц. Природа погрузилась в дремоту, ее сон по временам нарушался лишь стуком дятла, доносившимся издали. И от этого стука лесная тишина казалась еще более глубокой, а тоска одиночества еще более гнетущей. Сердце Тома терзало печаль, которая была в полной гармонии с окружавшей его природой. Он долго сидел в задумчивости, упершись локтями в колени и положив подбородок на руки. Ему казалось, что жизнь в лучшем случае, суета и страдания, и он. Готов был завидовать Джимми Годжесу, который недавно скончался. «Как хорошо», — думал он, — «лежать в могиле, спать и видеть разные сны во веки веков. И пусть ветер шепчет о чем-то в ветвях, пусть ласкает траву и цветы на могиле, а тебя ничто не беспокоит, и ты ни о чем не горюешь никогда во веки веков». Ах, если бы у него были хорошие отметки в воскресной школе, он, пожалуй, бы рад умереть и покончить с постылой жизнью. А эта девочка... Ну что он ей сделал? Ничего. Он желал ей добра, а она прогнала его, как собаку, прямо как собаку. Когда-нибудь она пожалеет об этом, но, может быть, будет поздно. Ах, если бы он мог умереть не навсегда, а на время. Но в молодости сердца эластичны, и как их ни сожми, расправляются быстро. Тома незаметно захватили опять помыслы здешнего мира. Что, если он сию минуту пойдет, куда глаза глядят, и таинственно исчезнет для всех? Что, если он уйдет далеко-далеко, в неведомые страны, за моря и никогда не вернется? Какого-то почувствует себя Бекки тогда. Он вспомнил, как собирался сделаться клоуном в цирке, но теперь ему было гадко подумать об этом, ибо шутовство и поясничество, и цветное триково в обтяжку. показались ему унизительными в такое мгновение, когда его душа воспарила к туманным и величавым высотам романтики. Нет, он пойдет в солдаты и вернется домой через много лет, покрытый ранами и славой. Или еще лучше, уйдет к индейцам, будет охотиться с ними на буйволов, блуждать по тропе войны среди высоких гор и бездорожных прерий Дальнего Запада, и когда-нибудь вернется домой великим индейским вождем, и в сонное летнее утро, ощетинившись перьями, размалеванный, страшный, валится прямо в воскресную школу с диким воинственным кличем, от которого кровь стынет в жилах. «Вот!» — выпучат глаза его товарищи. Вот будут ему завидовать, но нет, есть на свете еще более великолепное поприще. Он пойдет пиратом. Да, да. Теперь он ясно видел перед собой свое будущее, озаренное неописуемым блеском. Его имя. будет греметь во всем мире, заставляя людей содрогаться от ужаса. Как гордо будет он носиться по бурным морям на длинном низком черном корабле демон бури с черным зловещим флагом, развивающимся на носу корабля. И, достигнув вершины славы, он нежданно-негаданно появится в своем старом родном городишке — И войдет в церковь, загорелый, обветренный, в черном бархатном камзоле и в таких же штанах, с салой перевязью, в высоких ботфортах. А за поясом у него будут торчать пистолеты. Сбоку нож, заржавевший от пролитой крови. На голове у него будет мягкая шляпа с опущенными к низу полями, с развивающимися перьями. В руке черное развернутое знамя. а на знамени череп и скрещенные гости. И с каким восторгом, с каким упоением он услышит, как шепчутся вокруг. «Это Том Сойер, пират, черный мститель испанских морей!» «Да, решено!» Он окончательно избрал свою дорогу. Он убежит из дому и начнет новую жизнь. Завтра же утром он отправится в путь. Чтобы быть готовым к утру, необходимо приняться за дело сейчас же. Нужно собрать все свое богатство. Неподалеку лежало трухлявое дерево. Том подошел к нему и начал карманным ножом Барлоу копать землю под одним из его концов. Скоро нож. наткнулся на какой-то деревянный предмет, и Том по звуку распознал, что внутри пустота. Он сунул туда руку и торжественно произнес заклинание. «Чего тут не было? Приди! А что тут есть? Останься!» Он соскоблил верхний слой земли, и внизу оказалась тонкая сосновая дощечка. Он поднял дощечку, под нею открылся, аккуратно сделанный тайник для сокровищ, дно и стены которого были выложены такими же дощечками. В тайнике лежал алебастровый шарик. Изумлению Тома не было границ. Он со смущенным видом почесал затылок. «Еге-ге! «Э вот так штука!» Он с досадой отшвырнул шарик и принялся размышлять. Дело в том, что его обмануло поверье, которое он и его товарищи принимали за непреложную истину. Если зароешь шарик, произнеся над ним необходимые заклинания, и в течение двух недель не будешь трогать его, а потом откроешь тайник с тем заклинанием, которое сейчас было произнесено... то вместо одного шарика ты найдешь все, какие были когда-либо потеряны тобою, как бы далеко не лежали они друг от друга. Но чуда не произошло, это ясно, и все, во что верил Том, было подорвано в корне. Он столько раз слышал об удачных попытках такого рода и никогда не слыхал о неудачных. Ему не пришло в голову, что он и сам пробовал этот способ не раз, а потом никогда не мог найти место, где был закопан шарик. Он долго раздумывал и, наконец, решил, что тут вмешалась какая-то ведьма и разрушила чары. Но ему хотелось окончательно убедиться в этом, и, выискав чистенькое песчаное местечко, в центре которого было углубление в виде воронки, он лег на землю, Прильнул губами к самой ямке и проговорил. «Жук-букашка, расскажи мне, что хочу я знать! Жук-букашка, расскажи мне, что хочу я знать!» Песок зашевелился. Оттуда на мгновение выполз черный жучок и тотчас же испуганно юркнул обратно. «А, не говорит. Значит, тут и вправду не обошлось без ведьмы. Я так и знал!» Тому хорошо было известно, что с ведьмами тягаться никому не под силу, и он приуныл. Потом ему пришло в голову, что не худо бы найти хоть тот шарик, который он только что бросил, и он принялся терпеливо искать его, но ничего не нашел. Он вернулся к своему тайнику и встал на то самое место, с которого только что бросил шарик, потом вынул из кармана другой, и бросил его в том же направлении. «Брат, поди, сыщи брата!» Он заметил, где остановился шарик и стал искать там, но не нашел. Должно быть, второй шарик или не докатился, или залетел слишком далеко. Он попробовал еще раз, другой, третий, и, наконец, добился успеха. Оба шарика лежали на расстоянии фута друг от друга. В эту минуту с зеленой опушки донесся слабый звук игрушечной жестяной трубы. Том быстро сбросил себя куртку и штаны, опоясался одной из подтяжек, разрыл кучу хвороста с загнилым деревом, вытащил оттуда самодельный лук, стрелу, деревянный меч, а также жестяную трубу, мигом вооружился и в одной развивающейся рубашке помчался навстречу врагу. Под большим вязом он протрубил ответный сигнал, потом стал пробираться на цыпочках, настороженно оглядываясь по сторонам и негромко скомандовал воображаемому отряду. «Стой, молодцы! Останься в засаде, пока не затрублю!» Появился Джо Гарпер в такой же легкой одежде и тоже вооруженный с головы до пят. Том окликнул его. «Стой!» «Кто смеет ходить по Шервудскому лесу без моего разрешения?» «Гай Гисборн не нуждается ни в чем разрешении. Кто ты, который... который... Э, смеет обращаться ко мне с такой дерзкой речью?» — поспешно подсказал ему Том, так как оба они говорили на память по книге. «Который смеет обращаться ко мне с такой дерзкой речью?» «Кто я?» «Я Робин Гуд, в чем очень скоро убедится твой презренный труп!» «Так это ты, знаменитый разбойник! Воистину я буду рад помериться с тобой мечом за обладание дорогами этого веселого леса! Защищайся!» Они выхватили деревянные мечи, бросили остальное оружие на землю, встали в боевую позицию нога к ноге, и начался серьезный поединок. «По всем правилам искусства, два удара вверх и два вниз». Наконец Том сказал, "Но «Ну, драться так драться! Поддай жару!» Они так усердно поддали жару, что оба запыхались и вспотели. «Падай же, падай!» — крикнул Том. «Почему ты не падаешь?» «Не стану я падать! Сам падай! Тебе ведь хуже моего приходится!» «Ну так что же? Это ничего не значит. Мне падать не полагается. В книге ведь не так, там сказано. И он одним ловким ударом в спину поразил насмерть злочастного Гая Гисборна. Ты должен повернуться и поставить мне спину, чтобы я мог, чтобы я мог ударить тебя». Против такого авторитета возражать не приходилось. Джо повернулся, принял удар и упал. «А теперь», — сказал Джо, поднимаясь на ноги, «Теперь дай мне убить тебя, это будет по совести». «Ха, да ведь так нельзя, этого в книге нет». «Ну, это нечестно, это, по-моему, подлость». «Ну, ладно, Джо, ведь ты можешь быть монахом Таком или сыном Мельника Мачем и, и пристухнуть меня дубинкой по голове. Или хочешь, я буду шериф Ноттингемский, а ты, Робин Гуд, на одну минутку, и ты убьешь меня». Это удовлетворяло Джо Гарпера, и игра продолжилась. Затем Том опять сделался Робин Гудом и по вине вероломной монахини, плохо ухажившей за его запущенной раной, смертельно ослабел от потери крови. После чего Джо, изображавший собой целую толпу рыдающих разбойников, с грустью оттащил его прочь, вложил лук в его ослабевшие руки и Том сказал: «Где упадет эта стрела, там и похорони тебе одного Робин Гуда». под деревом в зеленой дубраве. Затем он пустил стрелу, откинулся назад и упал, было мертвым, но кругом оказалась крапива, и он вскочил с неподобающей покойнику прытью. Мальчики оделись, спрятали доспехи и пошли прочь, сокрушаясь, что теперь нет разбойников, и спрашивая себя, чем могла бы современная цивилизация восполнить такой пробел. Оба утверждали, что предпочли бы лучше сделаться на один год разбойниками Шервудского леса, чем президентами Соединенных Штатов на всю жизнь.